Если человек в здравом уме носит на плечах китель чужого плеча и со знаками различия, нанесенными прямо на ткань, через трафарет, это еще не обязательно выдает в нем размороженного участника ледяного похода. Гораздо вероятнее то, что этот человек намеревался прожить свою жизнь как-то иначе. Если у него нет руки и половины скальпа, а фальцитровен и иначе лишён интонации, сразу же наводя на мысль об искусственных голосовых связках, можно сколько угодно думать, что командующий имел несчастье родиться с хромосомными дефектами. Но куда ближе будет к истине гипотеза о сугубом преобладании внешних факторов. «Кроме того, дубоцефалы, — сказал командующий, — я имею в виду не отмобилизованных, — Да-да, прежде всего я намерен поднять именно этот вопрос. И чем скорее мы его решим, тем лучше. Что с ними делать? Их сейчас в городе 1200. То, что тянуть с ними дальше нельзя, ясно даже идиоту. От ответа на вопрос прошу не уходить. Мне нужно, чтобы экспертный совет дал наконец хоть какие-то рекомендации, и самое главное, «Продолжать их все-таки кормить или нет?» «Не знаю», — сказал я. «То есть как не знаете? Кто же еще должен знать?» Вопрос, по-моему, поставлен предельно ясно. «Либо мы продолжаем ежедневные раздачи и через три недели остаемся без крошки продовольствия, наши ресурсы вовсе не безграничны, либо надо объявлять о том, что до дубыцефалов мы кормить не будем. Так?» «Не обязательно», — заметил Сашка. «Что не обязательно?» «Ну, не обязательно объявлять». «Ну, да». Командующий встал и с ожесточением поскреб в бороде. «Верно, не обязательно». Досидите да вы!» «Повскакали!» «Допустим, мы кормим только тех, кого используем». «На какое время хватит наших ресурсов при этом условии?» «Надеюсь, хотя бы это у вас просчитано». «Ну конечно, я пожал плечами. Предположение о неизменной динамике потерь и о том, что мы не дадим разграбить контролируемые нами склады, месяца на два. Ну, точнее сказать, трудно. При удачном стечении обстоятельств может на 10 недель». «Это предел?» «Да». «Насколько я понимаю, командующий прошелся по комнате. Упомянутое удачное стечение обстоятельств – не что иное, как просто-напросто большие потери». и покосился на Сашку. Тот сидел молча, положив перед собой на стол свой шлем и тихонько барабанил по нему пальцами. «Да, подвоз капля в море», сказал я, «а скоро и ее не будет». Командующий подошел к окну. Мне не было видно, но я знал, на что он смотрит сквозь три слоя оконного стекла. Утренняя очередь к оптящему по ту сторону колючего вала гигантскому крытому грузовику, из кузова которого в руки сбрасывали тощие пакеты, двигалась уже четвертый час, и все никак не могла иссякнуть. Без арктического снаряжения люди, напялившие на себя все, что только возможно, были похожи на огромные тряпичные комья, медленно и неуклюже переступающие толстыми ногами. Ветер трепал выдыхаемый пар и гнал его вдоль улицы. Хвост очереди сворачивал за угол. «Вот», — сказал командующий, — «полюбуйтесь! Две трети нашего продовольствия уходят на прокорм общественных иждивенцев без всякой пользы для дела. 70 тонн ежедневно! Давать меньше в такие холода — все равно, что не давать совсем». «Причем среди них уже имеются секты опасной направленности, даже пацифистские. Существует какой-то хидрих спасения, которого мы никак не можем поймать. Я уж не говорю о, о вульгарной преступности. Ну ладно, допустим. Еду они получают. Нашу еду. Вывести их некуда. Может ли кто-нибудь дать дельный совет, как их использовать?» «Нет», — сказал Сашка. Командующий повернулся ко мне». Вы как думаете? Ну, небольшое количество использовать можно, возразил я. Отбирать здоровых и тех, кто в толковье обучать и держать пока в резерве. Сейчас пополнять дубуцефалами отряда нет смысла. Некоторые из них уже стоят из дубуцефалов на 60-70%. Экспертный совет держится мнение, что при превышении этой величины они перестанут быть управляемыми. Ну, кроме того, дубоцефалы более или менее пригодны только для оборонительных боев. Штурмовые группы из них не скомплектуешь. Но так как потери среди них больше, чем среди нормальных людей, резерв в 4-5 тысяч дубоцефалов будет полезен». «4-5 тысяч», – раздумчиво сказал командующий. «Ну, это уже хорошо. Остальных куда?» «Может быть, на снег, санитары, наконец, другие какие-нибудь службы? Ну что у нас еще?» «Подразделения по борьбе со снегом в пополнении не нуждаются», — ответил я. «Санитаров нам на сегодняшний день хватает. В остальных службах либо комплект, либо бардак. Ну кое-где численность надо сокращать, а не увеличивать. Где, например?» «Например, при штабе». Наглый ответ был пропущен мимо ушей. Командующий сел в кресло и пощипал себя за бороду. «Но, допустим, с завтрашнего дня мы прекращаем раздачу иждивенческих пайков дубоцефалом», — сказал он. Конкретно, чем это нам грозит? Вопрос о нравственных мухах прошу не поднимать. «Ну, у нас это просчитано», — объяснил я. Собственно, экспертный совет просчитал только вероятные сроки событий, а качественно картина и без того предельно ясна. Не позднее, чем через пять дней можно ожидать первых серьезных волнений, на которые нам придется обратить внимание. Но мелкие неприятности начнутся уже на второй день. Они начались бы еще раньше, но холод будет держать людей преимущественно по домам. До Бецефалов раздраженно перебил... командующий Странно было видеть раздражение на его лице и вздрагивающие ветвистые жилки под тонкой пленкой, затягивающей половину черепа, в то время как голос был ровен и механичен. До бецефалов, а не людей. Давайте, наконец, разберемся с терминологией. И отделим зерна от плевел. Людей мы в миру сил кормили и будем кормить. Даже тех, кого не можем использовать. Ну, в первую очередь детей и... Их матерей, также и стариков Никто не собирается вырывать кусок хлеба из рта ребенка В противном случае вся наша борьба лишается смысла Наша задача спасти город А город это люди Между прочим, людей у нас на иждивении сравнительно немного И речь сейчас не о них Дальше На пятый день начнутся волнения Монотонно, как заученное повторил я Мы могли бы отсрочить нападение голодных толп на склады, разработав соответствующие меры пропаганды. Добуцефал очень внушаем, особенно в толпе. Однако у нас нет ни времени этим заниматься, ни достаточного количества подготовленных специалистов. Кроме того, никакая пропаганда не помешает голодному добуцефалу отнять паёк у голодной матери с ребёнком. И в масштабах города мы вряд ли сможем этому противостоять». Но, как хорошо известно из истории, показательные казни мародёров в голодные времена приносят очень мало пользы. «Абсолютно никакой», – сказал Сашка. Командующий неодобрительно покосился в его сторону. «Помолчите. Дальше». «Короче говоря, через неделю нам придётся снимать с позиции целые подразделения для защиты складов», – резюмировал я. «К сожалению, они у нас сильно разбросаны, и вы знаете, что это за склады». От военных до складов супермаркетов. Придется также создавать подразделения для разгона толп. А это поставит под угрозу герметичность линии фронта. Но, ну, наконец, начнется массовая миграция дубоцефалов на территорию противника, что сразу усилит его как количественно, так и продовольственно. Я думаю, излишне объяснять, чем нам это грозит. Экспертный совет считает, что этого нельзя допустить ни в коем случае. В каком смысле? Продовольственного. — спросил командующий. — Прямо, — пояснил я. — Их просто съедят. Ну, — но со временем, конечно. Пока, по нашим данным, продовольствие в центре города еще имеется. — вывод вывод Расстреливать! — сказал Сашка, словно большая змея упала с дерева и, шипя, переползла через хрустнувшую ветку. — Расстреливать! — Ну, зачем себя обманывать? — Это же каждому ясно. или кормить и всем сдохнуть, или уже сейчас избавиться от балласта единственным возможным способом. Третьего нет. Я почувствовал, что в комнате очень душно. Еще я почувствовал облегчение. Слово было произнесено. Ну, кажется, командующий тоже почувствовал облегчение. Решение, я знал это точно, сегодня принято еще не будет. Но оно будет принято обязательно. Завтра, послезавтра. Когда? А ведь боль, «Был прав», — подумал я. «Может быть, человечество выиграет борьбу за выживание, но мы не знаем, какое это будет человечество». «Экспертный совет что думает?» мне не разделились», — сказал я. «Этот вопрос такого рода, что если человек точно знает ответ на него, то он либо дурак, либо сволочь, ну, в зависимости от ответа. Командующий вскочил и велел мне встать». Он бегал по комнате и, выпроставшийся из-под ремня пустых рукав его кителя, мотался сзади, как хвост. «Мне их не жалко!» – пытался кричать он, но крика не получалось, и голос был все так же ровен, только плясали на лице мышцы кривя рот. «Они же не виноваты в том, что мы не можем их использовать! Они такими родились, и они не меньше нашего хотят жить! И у них тоже есть дети, знаю!» Ответственность за принятие решения лежит на мне. Я здесь командующий. И в конце концов кидать камни будут в меня. От экспертного совета требуется всего-навсего аргументированная рекомендация к принятию решения. Ах да, рекомендация ведь тоже ответственность. Не хотите быть палачами? А вы подумали о людях, которые умрут позже, если дубуцефалы не умрут теперь? Ну как же себя чувствует после этого ваш гуманизм? Да вы, наконец. Мы же подставляем дубуцефалов под огнем вместо себя, где только это возможно. И никто еще мне не говорил, что это неправильно. Язык не повернет сказать такое, потому что каждый знает, что выжить должны в первую очередь люди. И лишь при благоприятном стечении дубуцефалов.